Джорджи Кроули. Корги по имени Генри. Повесть. Перевод с английского Полоцкой. Серия «Кот Боб» представляет. Москва. Группа компаний «Repel Classic» Пальмира, 2019 год. Категория 12+.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 Он живет в обычной семье в пригороде Лондона, но волею случая попадает в Букингемский дворец и становится одним из питомцев королевы.